Нико, заверение. Пока не ушли слишком далеко, я хотела бы знать. Можно, Киту, пойти с тобой в Бостон? Кит с Гарри в полусотне метров вниз по реке играли с палкой. Леннон шагал рядом, а хижина осталась в километре с лишним позади. Что там в Манчестере? Спросил он. Говори, Лен, прямо сейчас, мне нужен ответ. Леннон взглянул на нее. Конечно же можно. «Пообещай». «Обещаю». Текущая мимо река казалась ей сегодня куда громче, чем накануне. Более дикой и неудержимой. Дымка рассеялась, утреннее солнце светило ярко, и в отражении виднелись холодные деревья и небо. мэримак был как сирена, что манит на юг, или как змея, что преследует. В древнегреческой мифологии сирены «полуженщины-полуптицы» Которые чарующими песнями заманивали мореплавателей на острые рифы, где путники и погибали вместе с кораблями. Нико была рада, что Лена и Кит пошли с ней, но боялась, и не только за судьбу Кита. Версия сказки, которую рассказывал Эхо его отец, все еще звучала у нее в голове. И в свете того, что парень пропал, собственное решение задержаться до утра и пораспрашивать его, казалось теперь из рук вон безответственным. В Кайросе, несомненно, работало много ученых, а потому Ника охотно верила, что Эхо — ребенок одного из них. Так что еще отец ему рассказывал? Эхо, похоже, не сомневался, что все отцовские рассказы — чушь. Но разве само существование Баклана не подтверждало папину историю? С другой стороны, хотела ли Нико, чтобы его история вообще подтвердилась? До сих пор достоверность сказки ее занимала, но вот она подтвердилась. И что? Доберется она до Манчестера, найдет вращающиеся воды Кайроса, а потом... Ступай туда, дорогая! Осмелится ли она войти в эти воды, не зная, что ждет ее по ту сторону? Может, Нико потому и не спешила сразу расспросить обо всем эхо, что где-то в укромном уголке своей души она надеялась, услышать от него опровержение папиной истории, что ему доверили некое знание, переняв которое, Нико вооружится им как свидетельством обмана и повернет вспять. Леннон пусть идет в Бостон, а Кит, если на то пошло, с ним. Хоть сказка и оказалась правдой, она все еще принадлежит Нико. И своей историей Нико поделится с попутчиками только если заставит нужда. Мне, кстати, нравится. Нико обернулась. Ленон смотрел на нее с той самой улыбкой-неулыбкой, и внезапно список того, что могло ему нравиться, показался Нико бесконечным. Подувший, как нарочно ветер, растрепал ему волосы, словно бы хвастаясь, мол, смотри, как умею. Нико захватило совершенно новое незнакомое чувство, от которого сильно кружилась голова и слегка мутила. и она подумала, не его ли герои книг испытывают, когда говорят, что у них на миг замерло сердце. «Что тебе нравится?» — спросила она. Улыбка не улыбка расцвела шире, и Лена отвернулся. «Когда ты зовешь меня, Лен?» Кит. Руки и ноги. Кит знал слово «банда». Оно обозначало группу крутых ребят, которые переговаривались на собственном тайном языке и занимались тем, что ездили из города в город чиня там мелкое хулиганство. Кит, Нико, Леннон и Гарри — натуральная банда, кому как не ему это решать, следовали вдоль Мэримака на юг. Идти за рекой было просто. Она кое-где виляла, пересекая поля и небольшие городишки, но по большей части шла через лес. Вдоль нее тянулась одна из главных дорог былых дней, надолго пропадая, а потом вновь появляясь из-за поворота когда этого меньше всего ожидали. Им попадались прибрежные дома и здания, а местами реку пересекал, связывая восточные и западные берега, широкий мост. Когда они проходили под такими мостами, Кит представлял, как раньше поверху проезжали машины. Правда, сейчас мосты обветшали так, что любой автомобиль, рискнувший въехать на него, оказался бы над дне Мэримака. Держаться старались поближе к воде и рельсам, которые так и бежали параллельно реке, молча и не сговариваясь, придя к пониманию, что других людей с них хватит. А если идешь по дороге, то как бы сам напрашиваешься на компанию. По пути делились историями и надеждами. Говорили о родителях. О том, как жили, пока не встретились. Нико поведала, как росла в заколоченном сельском доме посреди леса, И как у них на чердаке имелся балкончик. Ребенком она сидела на нем и воображала, что их дом посреди леса — это маяк посреди океана. Раньше мне казалось, что лучшие истории папа приберегал для посиделок на чердаке. Но теперь мне кажется, что чердак сам навевал ему эти сказки. Киту нравилось, как Нико говорит. Он следил, как ее слова мягкими облачками возникают перед лицом и тают, сменяясь другими. Потом он смотрел, как говорит Ленон, как возникают и тают его слова. А потом подумал, что, может быть, бризы возникают из слов. И понял, что тоже хочет о чем-нибудь рассказать. До моего рождения моя Дакота практиковала акушерство. Этим забавным словом обозначают помощь другим женщинам в рождении детишек. Так что, выходит, моя Дакота стояла у истоков сотен жизней. Она была моим началом. А еще занималась танцами и бегом, до того, как мир померк. И я видел фото, на котором она крутит джезл в старших классах. А еще она любила жестикулировать, когда говорила. Она жила в горном поселении, но, помогая стольким людям родить детей, боялась рожать собственных. Правда, однажды ночью ей во сне явился ангел и велел не бояться. А когда она проснулась, то в руке у нее лежал вот этот ключик. Он извлек из-под кулон-ключик, и показал его остальным а потом она забеременела мной и увидела знак который видела еще до того как мир померк и этот знак напомнил ей городке и вот она перебралась в кинотеатр близнец рая где я и родился а затем жил всю свою жизнь в главной будке киномеханика на втором этаже почти все время моя докота проводила в огородике выращивала овощи а больше всего она любила помидоры и я тоже люблю их больше всего Я очень люблю свою докоту Любил. Мне ее не хватает. Паузу, которая за этим последовала, Кит прочувствовал всю до капли. Я перегнул палку, и они больше не хотят дружить со мной. Так и знал, что злоупотреблю их расположением. Нико протянула ему руку. Милое имя. докота Кит пожал ей руку, все еще держась за ключик, и как бы замыкая этим круг. Нико! «Что, Кит? Зачем ты ставишь отметки на руке?» «Кит и прежде замечал эти отметки, просто не хотел лезть не в свое дело. Но теперь, держа Ника замеченную руку, посчитал этот вопрос своевременным. «Видишь, их уже пять», — сказала она. «Когда их будет восемь, мне надо быть в Манчестере». «Почему так?» Ника улыбнулась, однако Кит пожалел, что спросил. «Папа поручил мне кое-что найти». И для этого мне нужно быть в определенном месте в определенное время определенного дня. Можно помочь тебе искать?» «На это я и рассчитывала». «Твоя мама умерла?» Спросил Кит и сразу пожалел об этом. «Прости. Ничего страшного». «Да, она умерла». Где-то чирикнула птица, судя по голосу в юрок, и Кит сказал, «Моя мама тоже умерла». Он опустил взгляд на ноги. Они были такие маленькие. Никиту захотелось, чтобы это были крылья. Вот о ком я говорил. Она называла меня своим Китом, а я ее своей докотой, потому что мы принадлежали друг другу. Но, как ни печально, его ноги оставались ногами, не предназначенными для полетов. И тогда Кит просто отпустил воздух мысли и посмотрел, как они порхают, как цветут, становясь ветром, перелетают с места на место мягко касаясь всех маленьких забытых вещей мира. Говорят им «Я вижу тебя». «Если не захочешь отвечать, я не обижусь», — сказала Нику. «Но можно спросить, как она умерла? Это было недавно?» «Киту захотелось влезть на дерево, да так там и остаться». «Да, это было недавно. И Я не знаю, как». Она обильно потела, тихо спросил позади голос Леннона. Сильно кашляла. — Да, — ответил Кит. Сбивалась с толку, бормотала, видела то, чего нет. — Я вижу вас, сучок и маленький слоник. Вижу тебя, прекрасный пурпурный цветочек. — Да, — сказал Кит. — Так же было с Джин -э признался Ленин. Когда Нико принялась делиться теорией отца о том, что мушиный гриб есть у всех, просто в ком-то он пока еще дремлет, Ее словесные цветы внезапно перестали казаться чудесными. Это называется задержкой. Человек может годами носить вирус в себе и не знать о нем, пока что-нибудь не пробудит заразу. Еще она сказала, что пробудить грипп может и другая болезнь, совсем не связанная с ним. «Или физиологические изменения», — говорил папа. «Так может, эм, дело в возрасте?» Я, конечно, видел других людей, но... Какого они были возраста, сказать не могу. — Кого ты видела? — спросил Леннон. Нико ответила. — Это было до встречи с вами, ребята. И, судя по ее тону, говорить об этом она не хотела. — Карл Майер говорил, как старый старик. — Сказал Кит. — Но он жив. — Кто? — Голос из приемника Монти. Закольцованной записи. Послание с островов Шоулс. Он мог оставить сообщение много лет назад. Предположила Нико. В записи называлась дата? Кит немного подумал. Он не был уверен, но вроде бы дата не звучала. Думаю, все же это связано с другими заболеваниями. Произнес он, вспомнив справочники для начинающих Хамфриса и Говарда. Знаешь, как запросто? В глуши можно подхватить пневмонию. Туберкулез, мононуклеоз, коклюш, лимфому Ходжкина, на Цингу? Цингу? «Дефицит питательных микроэлементов — штука серьезная», — сказал Кит. «А если учесть, как мы питаемся, — очень даже возможное». Шедший рядом Гарри заскулил. Кит быстро осваивал свою новую суперспособность — вгонять в ступор всех слушателей в радиусе 10 километров. Леннон бросил Гарри палку, и пес мчался за ней. «Папа мог ошибаться», — сказала Нико. «Даже он сам это признавал». Говорил, что грипп может и не дремать в наших телах. Просто в конце концов как-то проник в наши припасы и воду. Поэтому люди даже спустя столько лет впервые им заражаются. Леннон, который последние несколько минут молчал, тихонько рассмеялся. «Что?» «Да так просто...» — подумалось. «Что?» — у Зэдди на стене висел старый календарь. Я его бывало листал, в нем были отмечены разные даты. Дни рождения друзей, вечеринки, когда пора менять масло. В этом угадывалась такая... математика. Зэдди заранее продумала все свои дела. И вот мы идем в два разных города, от которых, насколько нам известно, остались одни развалины. За каждым углом нас подстерегают мухи. Мы едим еду из пакетиков и... Может быть, несем себе вирус, который стер с лица земли человечество? Он покачал головой. Смех давно умер в его горле. «Календарь! Представляете?» После этого все еще долго молчали. «Ну, хоть не я один умею прерывать разговоры», — подумал Кит. Его ладошка в руке Нико сильно вспотела, но сердце приятно разбухло, и он не хотел ее отпускать. Искусство языка Забыть книгу было трудно по двум причинам. Во-первых, из-за фотографии на обложке. Голова льва словно вырвалась наружу, спеша бежать со страниц. Во-вторых, называлась книга «Языковые дисциплины», что здорово заинтриговало Кита. И, разумеется, она оказалась той еще скукотенью. Оставалось только предполагать, что в былые дни мозги детишек размягчились от сытой жизни, когда ты точно знаешь, что вырастешь и состаришься и когда сердце не выпрыгивает из груди при виде летающих букашек. В языковых дисциплинах Кита обманулся. В книге не нашлось ни единого льва, хотя Киту нравилось думать, что зверь с обложки все же сбежал. Мысленно он пожелал ему всего наилучшего. Впрочем, книга подтолкнула Кита к периоду интенсивного размышления. Он сидел в оранжевом кресле-мешке, в углу школьной библиотеки, отпуская разум на волю, и однажды пришел к выводу, что хоть языковые дисциплины и оказались пустышкой, язык искусств таковой не был. Его картины говорили с ним, и он отвечал им. Однажды совершенно в другой и куда более занимательной книге он прочел, что художнику очень важно обрести голос. Похоже, голос был желанному чрезвычайно редким качеством. Если верить той книге, художники, в надежде обрести его, взбирались на горы, пересекали моря, спускались в глубокие шахты, пили старинные напитки до тех пор, пока не просто забывали собственные имена и проблемы, но и как дышать — вдох, выдох, повторить. Но вдруг все куда проще. Вдруг обрести голос — значит лишь говорить со своим искусством. Кит даже не знал, что такое языковые дисциплины. Зато он знал язык искусства. Нико. Электрика. Ближе к вечеру они достигли места, где небольшой кусок земли рассекал поток реки надвое. По одну его сторону Мэримак продолжала себе течь дальше, а по другую образовался мелкий заливчик. Залив обошли стороной, продравшись через густые кусты и высокую траву и вышли на широкое поле. По правую руку выселись лесистые горы. По левую тянулся ряд ошкуренных и лишенных веток деревьев, связанных длинными проводами. Нико уже видела такие столбы возле заправки и в нескольких местах по пути сюда от хижины. Однако эти выглядели новее, и пребывали в лучшем состоянии. «Линии электропередачи», — сказал Леннон. «А эти еще и работают». «У нас такие были в городке», — вспомнил Кит. «Правда, проводов я на них не видал». Леннон объяснил, что раньше все подобные столбы были связаны проводами, и что по этим проводам ток бежал в каждый дом, в каждое здание, всюду. К освещению, обогреву, телевизором, компьютером, печкам и холодильникам. Глядя на линию электропередачи, ников вспомнила слова безымянной безликой ведьмы: тьма прогнала небо, стерла с лица земли королевство Манчестер, да и все прочие великие королевства мира. В реальности же королевства Старого Мира были великими, потому что обладали электричеством. Странно. Или же не странно, а скорее почетно, было вот так проходить мимо, вокруг и под этими орудиями, даровавшими королевством могущества. У южной оконечности залива они снова встретились с рекой и рельсами, а присоединившиеся к ним столбы линии электропередачи добавили ощущение коллективного направления, словно путь странникам проложили вода, электричество и транспорт. В каком-то смысле так оно и было. Люди проложили дорогу, ток бежал на юг, а те неведомые существа, что обитали в воде, проложили эту тропу еще задолго до появления тут компании странников. Порой было приятно ощутить себя мелким, совсем не первым существом в мире. Шедший рядом Леннон запнулся о корень. Нико только сейчас заметила, что он старается держаться от рельсов подальше тогда как сама она с Китом только по шпалам и топала. Когда же Нико спросила Леннона, в чем дело, он ответил. — Эти доски не совпадают с моим ритмом. — Казалось бы, простые слова, но какой в них заряд? — Может, все дело в том, кто их произносит? — Шпалы, — сказала она. — М? Нико взглянула на Леннона. Теперь-то он улыбался открыто. Или ей так казалось, потому что сама она улыбалась от уха до уха. Как бы там ни было, хотелось броситься на Леннона, повалить его на землю и оседлать. Раз — и все. Ника убрала волосы с лица и тут же подумала. Чего она вообще их трогает? Хотя жест вроде не новый. Она всегда убирает так волосы, просто раньше делала это бездумно и вроде не заботилась о том, как они лежат. «Какого лешего она вообще об этом думает?» «Эти доски называются шпалы», — пояснила она. «Или поперечины!» — прокричал Кит, обогнавший их шагов на двадцать. «Если ты британец!» — Гарри гавкнул. «Пусть будут шпалы», — ответил Леннон. У них над головами тянулись, уходя на юг провода. И Нику казалось, что в воздухе еще витает дух электричества. Надежды! Разговор продвигался приливами, точно волны. А когда линия электропередачи свернула на восток, уходя от реки, ребята тепло помахали ей на прощание. «Кола», — сказал Леннон, — «в баночке». «Правда?» — спросила Нико. «Да, сейчас уже все наверняка испортилось. Но хочется знать, из-за чего сыр-бор». «Ладно, тебе, значит, колу, а мне бы». «Настоящую библиотеку. Чистую, целую. Рай для слов. Скорее для задротов. Ну, спасибо тебе». Они какое-то время играли в игру, что бы мы хотели найти в Манчестере. С тех пор, как час назад начали, список таких вещей значительно вырос. Кит сказал «Краски». И бумагу, конечно же. «А краски к этому времени не испортились?» — спросил Леннон. Краски на масляной основе изготовленные из натуральных пигментов, — ответил Кит. Они портятся только, если испаряется растворитель. А если контейнер герметичен, то они могут продержаться хоть вечность. Ну или хотя бы десятки лет. В принципе, это одно и то же. — Откуда ты столько знаешь? — спросила Нико. Кит пожал плечами. — Много читаю. — Я тоже много читаю. Но не запоминаю все так, как ты. «Моя Дакота говорила, что у меня эйдетическая память. Знаете, что это такое?» «Нет». «Ну, вот если встать перед картиной, то можно в деталях описать ее, так? Люди с эйдетической памятью могут всего раз взглянуть на полотно, а потом, спустя месяца, находясь от него за многие километры, точно так же описать во всех деталях». «Так это фотографическая память», — сказал Леннон. «Так да не так». Люди с эйдетической памятью не просто помнят то, что видели, а буквально физически видят это. Самое интересное то, что ее обладают в основном в юном возрасте. Наверное, потому что мозги пока еще не забиты всякой взрослой фиг, ней. «Твоя мама была права?» — спросила Нико. «Ты правда обладаешь эйдетической памятью?» «Возможно». Кит пожал плечами. Солнце садилось, река словно бы сворачивалась в узел. И хотя лес по-прежнему никуда не делся и оставался густым, под ногами все чаще попадалась мощеная дорога, шедшая позади крупных бежевых построек. Не домов, но старых магазинов и офисов. Скорее всего, это город Конкорт. Леннон постучал пальцем по карте в том месте, где река поворачивала на восток. Видите? Он указал на мост вдалеке а потом нашел соответствующую ему отметку на карте. «Там есть лодка». Кит кивнул на домик у берега с причалом, у которого и была привязана лодочка. Повисло молчание. В вопросах нужды не было. «Так, может быть, быстрее», — сказала Нико. «Вот только я ни разу на лодках не плавала». «Я», — ответил Леннон. Долгое время они простояли в молчании. Нико не знала, о чем думают остальные, но сама она мысленно так и видела, как трое ребят и собака переворачиваются в лодке посреди реки. «Солнце почти село», — сказал Леннон, складывая карту. Все равно мы сегодня дальше уже не продвинемся». Нико отвернулась от реки и присмотрелась к заднему фасаду построек. «Как думаете, есть шансы, что в одном из них продавались матрасы?» «Давай выясним». Покинув берег, они обошли здание. Это был L-образный блок офисных и торговых построек с огромной парковкой посередине. Столько развалившихся машин и костей ребята еще нигде не видели. Почти все магазины были закрыты, а из некоторых доносилась такая вонь, что запирать их смысла не было. Если бы не холод, и если бы ребята не настроились на то, чтобы переночевать под крышей, они ушли бы, так и не увидев вывеску «Миг» — книги, игрушки, техника и прочее. «Ну ладно», — сказала Нико. Они стояли на парковке и во все глаза смотрели на вывеску. Кит громко сглотнул. «Ага». После короткой паузы Нико продолжила. «Надо заглянуть». «Верно», — произнес Леннон. «Просто зря надеяться неохота». «Да», — ответил Кит. Сейчас я подойду к двери, которая наверняка заперта. Это славно, ответил Леннон. Ну, или книги, игрушки, технику и прочее давно растащили. Скорее всего, согласился Кит. Ну, или там просто воняет, как в кишках у здоровенной дохлой внутри. Гарри гавкнул. Ну что ж, сказала Нику. и я пошла. Высказав все и чувствуя, как у нее самой в кишках трепещет подскочившее было к горлу сердце, Нику шагнула навстречу мифическому магазину «Миг». У самой двери она обернулась и, показав поднятые большие пальцы, губами произнесла «Не пахнет». Продолжая стоять на парковке, Кит поднял взгляд на Леннона. «Что она там шепчет?» Леннон пожал плечами. Как быть с надеждой такой силы, его никто не учил. Ника ухватилась за холодную металлическую ручку и потянула.